Глава 23. Император прибыл минут через 40 и произвел сильное впечатление на гостей, которые пока не оправились от тарталеток Марты. Обычные теперь у них вызывали разочарование, хотя, на мой взгляд, кулинария от Ольги Даниловны тоже была волшебной, хотя и на иной лад. Как ни странно, магическая приедается, если ее потреблять ежедневно. Пусть и разные блюда, но наступает что-то вроде перенасыщения – а вот обычная способна удивлять постоянно, если за дело берется мастер. Вместе с императором приехала и Светлана, выглядящая в вечернем платье настолько великолепно, что я сразу вспомнил наш поцелуй, который срочно захотелось повторить. Наверное, что-то такое промелькнуло в моем взгляде, потому что Светлана порозовела, когда меня поздравляла, а потом почти сразу отошла, оказавшись в компании Полины и Дианы. Вскоре к ним присоединился и Андрей Лазарев, а вот Мальцева поблизости не было, хотя его дед сейчас по Орлиному оглядывал зал, надеясь направить внука в нужном направлении на захват Великой Книжны. Сам бы я тоже с удовольствием присоединился к подростковой компании, а не ехал захватывать Накриха, но некоторые дела должны быть сделаны побыстрее и только мной. Зато потом... «Что ж, Ярослав...» «Передавай мне свой фантом, буду занимать его беседой», — с насмешкой сказал император, как только мы устроились в кресле в одной из ниш, которых в зале было предостаточно. «Только подумать. У тебя в подручных целый император». «Если подумать, ваше императорское величество, так вы не первый император в моих подручных», — усмехнулся я. «Потому что Демиан был способен только на вторые роли. Даже странно, что он провел такую сложную интригу для занятия трона». Впрочем, стоило мне это сказать, как я сразу понял, что основная работа там была проделана Илинель, которая рассчитывала, если не на место рядом с императором, то на резкое повышение в магической иерархии. Недаром ей удалось улизнуть от Демиана так, что тот хоть и бросил все силы на ее поиски, найти так и не смог. К его возможностям добавить ее хитрость был бы убойный коктейль, но сотрудничество у них не задалось. Был ли я этому рад? Честно говоря, сейчас мне на это было наплевать. Связи с тем миром у меня практически не осталось. Да и последнюю оборву, как только разделаемся с Накрихом, хотя иной раз мне казалось, что Демиан испытывает подобие ностальгии, общаясь со мной. «Мне он тоже особо умным не показался», — согласился император. «Но я здесь не для того, чтобы обсуждать... коллег. А чтобы поддержать беседу с фантомом, не так ли?» «Так вы уже с ним поддерживаете, ваше императорское величество», — усмехнулся я. «Мне показалось неприлично бросить вас сразу, поэтому некоторое время я не обрываю связи с фантомом». «Хитро», — сказал он, успешно скрывая удивление. «Как долго ты не будешь обрывать?» «Как будем подъезжать к месту, так и все», — ответил я. «Потому что опасны даже отголоски магической связи, идущей в сторону моего поместья. И вообще любую магию накрех может отследить». На самом деле мы с Постниковым уже были около лечебницы, куда переход совершили телепортом и где была припаркована под невидимостью неприметная машина. А обрывать связь я собирался на подъезде к городу. В конце концов, если что-то будет срочное, император сможет мне позвонить. Но я очень надеялся, что за время моего отсутствия ничего не произойдет. Были приняты все возможные меры по охране и проверке гостей. «Тогда имеет смысл оборвать сейчас», — сказал император. «Мой фантом не отличается особой сообразительностью», — заметил я. «Боюсь, общение с ним вам покажется скучным». «Ничего, поскучаю. Заодно выясню, насколько сильно он отличается от тебя самого». «Хорошо, тогда я связь обрываю», — предупредил я и отключился, поскольку мне было неинтересно, что там будет допытывать императору моего фантома. «Связанную беседу фантом может какое-то время поддерживать», Все-таки в нем частичный слепок моей личности есть, иначе достоверность потеряется. Не доезжая до нужного места, Постников остановил машину, и мы отправились гримироваться, потому что любая маскировка ауры теряет смысл, если оставаться при своем внешнем виде. Мастер, которая занималась нашим преображением, оказалась на высоте. Сильно состарить меня не получилось, но лет 20 добавилось, а Постников стал похожим на моего отца по этому образом. Стал он нескладным, да еще и подсунутый под ветровку валик создал эффект сутулости. Очки и в меру потрепанный портфель придали образу завершенность. На меня же натянули темный парик. Форму носа нам поменяли обоим. Одежда, припасенная для нас, была ношеной, не самого хорошего качества, но и не самого плохого. Оставалось себя не выдать до появления накриха. Хорошо, что встречу с Глазевым он назначил в кафе торгового центра, прекрасно просматривающегося со всех сторон. Через полчаса туда начнут подтягиваться наши люди, а до тех пор нам нужно как-то провести время, не вызывая подозрения. «Пройдемся по ювелирным салонам», — предложил Постников. «Легенда, выбираем подарок твоей матери на юбилей». «Думаешь, удастся протянуть долго?» «Салонов здесь четыре. Нам нужен подарок красивый, бюджетный и богато выглядящий» это совместить практически нереально мы все ювелирки по очереди раза три обойдем юбилей как никак знакомое подмигивание на незнакомом лице вызывало у меня смех а значит а бы что купить нельзя под конец его речь изменилась пропали знакомые живые интонации теперь постников говорил так как мог бы говорить тот человек которого из него сделали неприятным сухим тоном пожалуй я на такое не способен а значит нужно побольше помалкивать За следующий час продавцы-ювелирки нас возненавидели. Постников просил показать то одно, то другое. Сомневался в качестве, в цене и в компетентности продавца. Заявлял, что нам положена особая скидка, поскольку мы покупаем подарок на юбилей. Говорил, что вон тот камешек неправильно блестит, поэтому он наверняка фальшивый. Короче говоря, развлекался вовсю. Наши потихоньку подтягивали и занимали выбранные позиции. Даже три артефакта накрывали эту зону полностью, но мы перестраховались и решили, что их будет четыре. Узнавал я наших только по выбранным ролям. Два парня, заказывавших пиццу в кафе, сидели и с увлечением что-то обсуждали, тыкая в экран ноутбука. Парочка, больше увлеченная друг другом, чем поданным им десертом. Мужчина средних лет, меланхолично жующий картошку фри и изучающий сообщения на телефоне. Кстати, таких тут было три – и я с уверенностью не смог бы сказать, какой из них наш. Одного можно было отсечь, на нем виднелось заклинание, а нашим строго-настрого было запрещено использовать любую магию. Но вот среди оставшихся двоих я бы не выбрал нужного, они казались близнецами-братьями. И последний — менеджер со стильными очечками, который нетерпеливо поглядывал на часы и озирался в ожидании того, с кем была назначена встреча. Все они были только под заклинанием изменения ауры, почти единственным, которое нельзя засечь со стороны. «Покажите-ка этот комплект», продолжал измываться над очередной жертвой постников. «Да не этот, а вот этот. Вот этот, я сказал. Понабирают на работу тупых, а нам страдать». Продавщица, молоденькая девушка, удар держала стойко, улыбалась и щебетала, как будто мы были лучшими покупателями за сегодня. Впрочем, я этого не исключал. Возможно, мы были не просто лучшими, а единственными. Вон с какой алчностью в нашу сторону поглядывают конкуренты из соседних отделов. Тускловатые камешки. Вынес свой вердикт постников, вертя в руках очередной шедевр ювелирной мысли. «Юра, тебе так не кажется?» Я в ответ угукнул, выражая полное согласие с любым его мнением. «Голос я так виртуозно менять не умел, а значит, могу себя случайно выдать». «Да что такое?» — возмущался вовсю Постников. «Со стороны кажется, что у вас прекрасный выбор, а когда смотришь близко, то золото тусклое, то бриллианты поцарапанные». «Бриллианты не могут быть поцарапанными», — пискнула продавщица. «Это же бриллианты. Их вообще ничем нельзя поцарапать». «То есть вы торгуете всяким дерьмом под видом бриллиантов?» — наехал на нее Постников. «Что вы такое говорите?» Ее губы дрогнули, но опять сложились в улыбку. «У нас нет фальшивых бриллиантов». «Где вы видите хоть один поцарапанный? Так вот же!» Постников вткнул пальцем в рандомное украшение, и продавщица тут же начала его уверять, что ему показалось, и что там нет ни единой царапинки. В доказательство своих слов она извлекла украшение, оказавшееся довольно симпатичной брошкой, и начала его вертеть во все стороны, показывая, как оно сияет. А я внезапно подумал, что там добавить пару связок и небольшую подложку, и готовая основа под артефакт. «Нужно будет купить эту брошь после операции, а еще лучше выяснить, кто ее сделал, потому что у мастера есть чутье, а это очень важно при работе с материалом». Я кашлянул, привлекая внимание Постникова, и ткнул пальцем в брошь. «Отложите ее нам». «Правильно понял безопасник». «Если вы уверяете, что она без повреждений, мы ее, пожалуй, возьмем. Но к ней нужно что-то еще. Желательно тоже не поцарапанное». Стоимость брошки была немаленькой поэтому улыбка продавщицы стала естественной, хотя девушка пока не продала украшения, а только собиралась. Больше на витрине ничего интересного не было, но я и рассматривал не слишком внимательно, потому что боялся пропустить появление Глазьева. А ведь Накрях тоже уже наверняка здесь. Он должен был приехать заранее, чтобы убедиться, что Глазьев не привел за собой хвост. Старшего Глазьева я убедил свести присмотр к минимуму, чтобы не спугнуть нужного нам человечка. Постников не отрывал глаз от витрины, но, тем не менее, заметил Романа Глазьева раньше меня. Дал он это понять коротким пожатием, ни на миг не отрываясь от обсуждения очередной побрякушки. Мне и раньше казалось, что у него есть дополнительная пара глаз где-нибудь на затылке или на висках. Сегодня я в этом окончательно убедился. Иначе как он мог заметить подходящего справа Глазьева? Тот вел себя нервно и постоянно озирался, как будто чувствовал за собой слежку. В кафе он ничуть не успокоился. Сделал заказ, но при каждом громком звуке вздрагивал и оглядывался. Нервы у него совсем не к черту стали. В нашу прошлую встречу он выглядел куда уверенней, а сейчас прям зашуганный до да Не наследник клана, а жалкий дрожащий поберушка. Кстати, именно в этой роли он и выступал при общении с Накрихом. Так что ничего удивительного, что ей соответствует. «Эту брошь мы берем». Решил Постника все тем же противным голосом. «Отложите. Но нам нужен комплект. Кажется, в том магазине было что-то подходящее. Точнее, тот магазин нам сейчас подходил больше, потому что был ближе к кафе. Но продавщица этого не знала и начала уверять, что только у нее можно подобрать что-то в комплект, потому что работ этого мастера у соседей не бывает». На удивление, его подсел компаньон довольно быстро. Один из тех, кто поглощал картошку фри, и пялился в телефон. А Роман опять вздрогнул и что-то недоверчиво переспросил. Мужик вытащил из кармана артефакт и принялся объяснять, указывая пальцем на точки, но не прикасаясь к самому артефакту. «Пора», — решил Постников и отправил сигнал сидящим в зале. Исчезновение магии мужик засек тут же, а его личина поползла, обнажив под собой Новикова, мальцевского безопасника. Удивлялся я на ходу потому что нашим была дана жесткая инструкция – взять его в кольцо тут же, не дав ни малейшей возможности выскочить из ловушки. Обычная невозмутимость Павла Глебовича на мгновение дала трещину. На его лице появился и пропал оскал матерого хищника, попавшегося в засаду и намеревавшегося подороже продать свою жизнь. Была бы у него магия, разметал бы сейчас всех нападавших, но магия в этой зоне не действовала никакая, а на физическую силу он не полагался а вот на мозги, определенно. Сейчас нам начнут вешать лапшу на уши и по поводу встречи с Глазьевым, и по поводу артефакта, который лежит на столе между ними. Уверен, отпечатков Павла Глебовича там не окажется, а камеры стоят тут таким образом, что по ним нельзя будет понять, откуда взялся артефакт. На случай, если Накрих решит преждевременно покинуть этот мир, группе захвата были даны четкие указания «мешок на голову». Это, конечно, не гарантировало, что сбрендивший маг ни в кого не вселится, зато гарантировало, что не вселится ни в кого в моем окружении. Но пока он не выражал желания расстаться с жизнью. Тоже, наверное, подозревал, что количество попыток у него ограничено, может не хватить, чтобы добраться до императорского трона. Навязчивая идея. Кажется, это так называется в психиатрии. «Никому не двигаться! Идет операция клана Елисеевых!» Проорал Постников уже своим нормальным голосом, внушающим страх и трепет, а не раздражение. Глазьев подскочил со стула и с расширившимися глазами уставился на приближающуюся группу захвата. Потом перевел взгляд на Новикова, и в голове у него что-то перемкнуло. «Это подстава!» — заорал он. «Мальцевы сговорились с Елисеевыми, чтобы подставить Глазьевых! Но просто так вам это с рук не сойдет!» Он выхватил неизвестно откуда взявшийся пистолет и в упор всадил несколько пуль в Новикова, который успел почти счастливо улыбнуться, после чего ему на голову набросили специально припасенный на такой случай плотный мешок. Отключай артефакты! Проорал Постников. Яр, в стазис его, в стазис, быстрее! Когда мы подскочили к столику, Глазиев уже лежал на нем с вывернутой за спину рукой. А Новиков скорчился на полу, и под ним расплывалась лужа крови. Стазис я бросил, но не уверен, что накрех был еще там. Очень уж безжизненно выглядело тело, душа могла его уже покинуть. Хорошо хоть слепок ауры получилось взять. Прекрасный слепок, без малейших искажений. Этого Гаврика. Постников кивнул на от боли и ненависти Глазиева. «Нужно сдать императорской гвардии». Владение запрещенными артефактами — убийство представителя другого клана. «Вы все это подстроили!» — прошипел Роман. Его уже обыскали и изъяли все артефакты. Огнестрела при нем больше не было, но и отобранной ранее крошечной пуколке хватило, чтобы все наши планы пошли прахом. «Дмитрий Максимович, набрал я Ефремова. У меня тут ваш клиент с запрещенкой и трупом, хотя насчет последнего не уверен». Мы его бросили в стазис и отвезем к нашим целителям. Может, вытащим. Он засопел в трубку. Елисеев, как, скажи на милость, ты мог куда-то вляпаться, если я сейчас наблюдаю тебя беседующим с Императором? Император развлекает мой фантом, чтобы никто не догадался, что меня там нет. Император в курсе операции, но она пошла немного не так, как планировалось. Ему доложить? Я скоро вернусь и доложу сам. А вы обеспечите, чтобы забрали артефакт и глазева «Старшего?» «Разумеется, нет, младшего». «Хорошо, сейчас отправлю группу. Ты когда появишься?» «Совсем скоро, наверное. Делать мне здесь больше нечего». «Разве что...» «Я посмотрел на ювелирный салон, продавщица, в котором, открыв рот, смотрела на нас. Развлечениями мы ее сегодня обеспечили на несколько недель вперед. Вряд ли в ближайшее время рядом с ней будут в кого-то стрелять и кого-то задерживать». Но компенсировать ей сегодняшнее общение с клиентом было нужно без вариантов. Постников на ней отыгрался по полной. «Дань, без меня справитесь?» — уточнил я. Ефремов в группу пришлет. Этого пока в лечебницу, осмотреть на предмет руны. Потом будем решать, пытаться его оживлять или нет. «Справимся», — согласился он. Негоже заставлять императора ждать». Я кивнул и пошел в ювелирный салон выкупать брошь. Должен же я поиметь хоть что-то положительное с этой операцией. Мне еще императору докладывайте неудачи.